Глава тридцать пятая. По пути домой Айша долго анализировала произошедшее. Ей хотелось многое сказать Мухаммеду, во всем признаться, покаяться, но когда она увидела его, все слова застряли где-то в горле, а по спине побежали мурашки. Мужчина выглядел встревоженным и раздраженным. Девушка заметила, как безмолвное отвращение отразилось на красивом лице. И тогда и стало ясно, что бы она ему сейчас ни сказала, не спасёт их отношения. Он уже презирает её. Ты в порядке? довольно сухо и в спешке поинтересовался Мухаммед. Да, еле слышно прозвучал её ответ. Пойдём в дом, быстро проговорил мужчина, протягивая руку. Айша молча сжала его тёплую ладонь, выходя из автомобиля. Какой бы смелой ни была девушка сейчас её окутывал страх, страх, что любимый мужчина откажется от неё. Она боялась его вопросов и разговоров в целом. Мухаммед не собирался выяснять отношения на глазах у охранников или прислуги, быстрым шагом направился вверх по лестнице, так что уставшая девушка еле поспевала за ним. Несмотря на её жалкий вид, мужчина прежде всего хотел узнать правду. а потом уже отдать жену в руки опытного семейного врача он прекрасно понимал что Айша подвергалась физическому насилию что этот подонок неоднократно бил в нее но сейчас в его сердце не было места для жалости когда они оказались в спальне и дверь комнаты была плотно прикрыта Мухаммед наконец отпустил руку жены он нервно провел по своим волосам посмотрел по сторонам В то время как Айша молча уставилась в пол, как провенившийся ребёнок, вся её смелость и прыть в один миг испарились. "Ответь мне только на один вопрос", взволнованно начал мужчина. "В ту ночь, когда ты пришла ко мне в постель, это он тебя надоумил?" Голос его прозвучал громко и требовательно. Девушка слегка приподняла свои глаза и взглянула на мужа. Было понятно, что он уже и так всё знает. Она могла бы сейчас солгать, но её ложь только усугубила бы и без того ужасное положение. Что ж, он хочет услышать ответ на свой вопрос из её уст, пусть будет так. "Да", уверенно заявила Айша, не отводя глаз. "Чёрт", выругался вслух Мухаммед и со всей силы ударил кулаком в стену. Не глядя в сторону жены, медленно вышел из комнаты. Его ярость вернула девушку в действительность происходящего. Именно сейчас у нее есть шанс все объяснить, а она так бездарно его упускает. Айша бросилась следом за ним. Подожди, Мухамед, прошу, умоляющим голосом обратилась она. Но мужчина не собирался останавливаться. Я люблю тебя, слышишь? Люблю. бежала за мужем и повторяла. В следующее мгновение мужчина резко повернулся, схватил её за шею и прижал к стене. "Ничего мне не говори", грозно прошептал он ей в лицо. "Я могу прямо сейчас задушить тебя вот этими руками. Понимаешь?" с болью в голосе произнёс Мухаммед и в подтверждение своих слов сдавил слегка горло жены. Мне не нужны твои объяснения. Обстоятельства говорят сами за себя, ослабев в хватку, продолжил более сдержанным тоном. Пока я не решил, что с тобой делать. Возвращайся в комнату, скоро к тебе зайдёт доктор. Он направился вниз и больше ни разу не посмотрел в сторону жены. Айша прикрыла глаза, мразом обессилев сползла по стене на пол и обхватила колени ей было больно невыносимо больно внутри при этом слёз больше не было и воздуха не было и жизни тоже больше не было сколько она так просидела сложно сказать лишь только когда сестра Мухаммада обратилась к ней не доumeвая что случилось Аиша пришла в себя почему-то на полу Удивилась Мадина, а когда получше разглядела девушку, то и вовсе испугалась. Что с лицом? О Аллах, воскликнула она. Кто посмел тебя обидеть? Не дожидаясь ответа, Мадина немедленно подхватила Айшу под руки и попыталась сдвинуть с места. Ничего страшного, бежизненным голосом произнесла Айша, поднимаясь с помощью подруги. Я сама виновата во всём. Мадина хотела получше расспросить о случившемся, но как только они вошли в комнату, следом за ними вошёл мужчина, представившийся врачом. Он не позволил девушке остаться, вежливо попросив выйти. Она тут же решила разыскать брата и расспросить его. Увиденный не мог оставить её равнодушной, но Мухаммед не ответил на телефонный звонок. В гостиной тоже никого не было. На пути ей встретился охранник, и Мадине ничего не оставалось, как спросить у него, где может быть ее брат. Вы случайно не в курсе, Мухаммед дома или на работе? Господин, кажется, дома. Не внятно ответил мужчина. Я видел его автомобиль во дворе. Ясно? Спасибо. Мадина поняла, что вряд ли сможет узнать больше информации от охранника. Она хотела продолжить поиск и пройтись по всем комнатам, но взглянув на часы, вспомнила, что надо ехать в аэропорт. Девушка не знала, как лучше поступить в данной ситуации: оставить всё как есть и уехать или пропустить свой рейс и выяснить, что здесь происходит. Поразмыслив пару минут, она решила не вмешиваться. Поскольку ее подруга Айша в надежных руках доктора, то беспокоиться о состоянии ее здоровья не стоит. В конце концов, брат перезвонит, и она получит от него ответы на все свои вопросы. Мухаммед сам не помнил, как дошел до своего кабинета, закрыл дверь на замок, налил себе изрядную порцию виски и за алпом выпил. Нужно было ни о чем не спрашивать Айшу. Всё и так оказалось слишком очевидным. Он глупец, настоящий глупец. Думал, что девушка может полюбить его за какие-то пару недель, а она умело играла с его чувствами, руководствуясь советами своего никчёмного избранника. Это был настоящий удар по его самолюбию. И теперь она ещё смеет кричать о любви, Возмущение не покидало его мысли. Он никогда в своей жизни не обижал женщин, даже пальцем не трогал, но сегодня, после лживых признаний жены в том, что она его любит, готов был убить её на месте. Как он ошибся в ней? Поверил в её искренность и чистоту, ведь она изначально дала понять, что не хочет замуж, открыто демонстрировала протест. пыталась сбежать было трудно признаться самому себе что он допустил большую ошибку женившись на девушке без её воли и согласия мухаммед наивно полагал что она влюбится в него настолько он был уверен в себе в своей красоте богатстве положении ему казалось что девушка из такой семьи как айша будет счастливо стать его женой почтёт за честь И без раздумий подарить свою любовь будет благодарно и преданно. Насколько же была права его мать Нарият, которая сразу сказала, что не будет долгим их союз. Полупустая бутылка виски одиноко стояла на столе. Даже алкоголь не спасал от той боли, которая отдавалась в сердце мужчины. Мухаммед задумчиво смотрел в окно и курил. Он не знал, что ему теперь делать. Впервые в жизни он не знал, как поступить. Хотелось выбросить из головы эту черноволосую и своенную девчонку, как будто никогда и не было её в его судьбе, но как бы он ни старался, всё равно приходил к мысли о том, что любит Айшу. В дверь кабинета негромко постучали, на пороге появился Гаред. Не дожидаясь, когда пригласят войти, прошёл внутрь комнаты. Прошло прощение, мистер Самани аль-Адвия извинился, начальник охраны понимая, что нарушил уединение хозяина. Скажите, что нам делать с мальчишкой? С мальчишкой? Удивлённо переспросил Мухаммед, не сразу поняв, о ком речь, но тут же вспомнил и ответил: "Пусть пока побудет у вас я ещё не принял решения на его счёт расспросите что произошло только мне нужна правда от начала и до конца впрочем не мне тебя учить он сделал короткую паузу сегодня я не в состоянии думать разберись со всем этим сам от выпитого слегка заплетался язык понял вас господин Коротко ответил Гаред и немедленно вышел из кабинета. Меньше всего Мухаммеду хотелось сейчас думать ещё и о Кимале. Как он только не недооценил этого парня и их сайшей связь. Резко встав с кресла, мужчина слегка покачиваясь, направился в сторону выхода. Ему вдруг опротивил этот дом Возникло желание немедленно уехать, сбежать отсюда. Подхватив с полки ключи от автомобиля, не задумываясь, что едва стоит на ногах, вышел во двор и сел за руль Мерседеса. Куда угодно, подумал он, только бы забыть её. Повернул ключ зажигания и решительно тронулся с места.